Мамин день Все хожу, все думаю, смотрю Что ж я завтра маме подарю? Может, куклу? Может быть, конфет? Нет Вот тебе, родная, в твой денек Аленький цветочек-огонек